Глава одиннадцатая. Пока Семен пробирался к городу вниз по склону, его школьная подружка Марьям лила в три ручья слезы и благодарила. То его самого, то Когана, который, повинуясь врачебному долгу, и впрямь взялся ее сопровождать. «Так, Марьям, прекрати. Ты же не виновата. Сейчас мы быстренько разродимся и...» «Что значит быстренько? Я не могу быстренько!» «Почему?» «Мне надо Женьку дождаться, я не могу без него, ты что?» Семен бросил на Когана внимательный взгляд и, осторожно, боясь расстроить рожающую женщину, заметил. «Такая погода, что аэропорт могут закрыть». Мариам болезненно поморщилась, перевела беспомощный взгляд на Тамерлана. «Даже не смотри на меня. Назад я его не заткну», — мрачно заметил тот. Её. У нас дочка будет. Тем более, бабы создание вредное и нетерпеливое. Сём, а может ты как-то поможешь, ну, с аэропортом? Мариам, я ж не господь бог. Если аэропорт закроют, значит садиться в подобных погодных условиях действительно опасно. Ладно, ладно, я поняла. Ох! Так, ляг. Да я послушаю сердечко. «Сколько там еще ехать?» «Минут пятнадцать». «Дорога и впрямь не к черту». «А ведь прогноз был хорошим», пожаловалась мрям «Прорвемся». «И ведь прорвались». Их эпичное появление у приемного покоя роддома потом пересказывали из уст в уста много лет. «Еще бы! Не каждая роженица пребывает на танке». Когда за Мариам и Коганом закрылась дверь смотровой, Краснов сунул руки в карманы и, не понимая, что ему делать дальше, растерянно осмотрелся. В крови бурлил адреналин, требуя каких-то дальнейших действий. Но от него больше ничего ровным счетом не требовалось. И не зависело ничего. Это сбивало с толку. Краснов прошелся по коридору. Позвонил в СБ аэропорта, чтобы узнать, не собираются ли они заворачивать рейсы. И, убедившись, что самолет, на борту которого был муж Мариам, успел приземлиться в числе последних принятых рейсов, позвонил еще одному их однокласснику. Шеф у местной полиции, Митьке Сивакову, коротко обрисовал ситуацию и... Нет, не попросил. Распорядился, чтобы тот отправил кого-нибудь за Женькой в аэропорт. Сиваков хоть и был козлом, артачиться не стал. Уже меньше, чем через час, Кравец примчался в клинику. Будущий папаша так волновался, что Семен, кажется, и не заметил. «Где? Мариам Кравец рожает где?» Краснов криво улыбнулся, глядя вслед его исчезнувшей за дверью фигуре. Отошел к информационным стендам, на одном из которых был изображен процесс родов, а на другом разместилась статья о грудном вскармливании. Растер затылок. Почему-то стало интересно, как бы он себя вел, чтобы чувствовал, окажись на месте друга. На месте мрям он, конечно, представлял Дуню. И от того, что почувствовал, едва эта картинка до конца сформировалась у него в мозгу, у Семы голова пошла кругом, и подкосились ноги, будто разливающаяся внутри нежность превратила его кости в желе. А еще через пару минут в больницу стали прибывать армянские родственники-роженицы. Тех у нее было много, и Семен, который с ранних лет подрабатывал в ресторанчике отца Мариам Рубена, очень хорошо их знал и любил. Шум поднялся, надо сказать, невообразимый. Дядя Рубен, узнав о помощи Семена, расхваливал того на все лады и тряс руку. Тетя Лали нежно обнимала. Сестры Мариам шутили, а подоспевшая мать Кравца, не сдержав слез радости, уткнулась носом в его грудь и заплакала. В общем, родственники Мариам вели себя так, как и положено в дружной большой семье, где все друг о друге заботятся и переживают. Наверное, поэтому Краснов очень скоро почувствовал себя лишним на этом празднике. Что-то всколыхнулось у него внутри, растревожилось. Под шумок Семён вышел на улицу. Хотелось проветрить голову. С моря дул промозглый холодный ветер. Краснов натянул капюшон, поднял повыше ворот куртки и пошел, не разбирая дороги. Куда-нибудь. То, что в горах было снегом, Здесь, на побережье, обернулась скорее ледяной моросью. Уклоняясь от острых, жалящих будто осы льдинок, Сёма шёл, низко-низко опустив голову и вовсе не смотрел по сторонам. В какой-то подворотне подскользнулся и, лишь едва не свернув себе шею, осмотрелся. Наверное, этого стоило ожидать, что он сюда вернётся. Другой вопрос. Со щитом или на щите? Его мать была уверена, что ничего хорошего из него не выйдет. И даже когда Семен перебрался в столицу, злорадствовало, что тот непременно облажается и примчится домой, поджав хвост. Он долгие годы жил с ощущением того, что недостоин чего-то большего. Может, Краснов и в разведку пошел из тех соображений, что если выживет, то хорошо. А если нет, то по крайней мере не воротится в поросшую плесенью халупу над гаражом и не сгинет в канаве, как ему это пророчили, а умрет вполне достойно, защищая страну как герой». Семен задрал голову, вглядываясь в темные окна квартирки, возведенные из чего ни попадя. Он и сейчас, если закрыть глаза, мог в деталях представить ее убранство. Каждую трещину на потолке и на рассохшейся столешнице покосившегося письменного стола. Вонь от грибка, покрывающего стены, курева и дешевого пойла, что приносили матери на дружки и почувствовать боль от тумаков, которые ему те отвешивали, до тех пор, пока Семен не научился защищаться. Во всей этой истории с Дуней и ее отцом самым досадным было то, что Краснов, став тем, кем он есть, мог понять старого интригана. Принять то, что он сделал, не мог, да, но понять вполне. А кроме этого, если бы не Андрей Викторович, который все же отмазал его от тюрьмы после той драки, не видать бы ему ни службы, никакой какой бы то ни была карьера. Да, безусловно, себя Краснов сделал сам, но именно с подачи отца Дуни, который по факту дал ему тот самый шанс проявить себя. Будучи человеком здравомыслящим, Семен отдавал себе в этом отчет и бесился от того, что у него как ни крути не получалось сказать «это черное, ну а это белое». Злясь, Краснов подхватил кирпич, о который он споткнулся и со всей силы запустил им в окно. Раздался звук разбитого стекла. Залаяли собаки а из соседнего окна кто-то заорал матом. Пошло оно все, усмехнулся Семен, вдруг понимая, что ничего, ничего из его прошлого над ним больше не властно. И даже злость на Дуниного отца, даже она будто разжала пальцы. В конце концов Дуня обожала Андрея Викторовича. И если ради ее душевного спокойствия ему придется переступить через свою обиду, так тому и быть. Да и дед из Степанова, наверное, выйдет путевый. Может, с него и возьмет начало их собственная большая семья. Семен крутанулся на пятках и пошел обратно. К тому моменту Мариам уже родила и в холле стало заметно свободнее. Краснов решил, что ему здесь больше нечего делать, и засобирался домой. Но на входе его перехватил Коган. «Ты куда это намылился?» «Думал, домой, а что?» «Шутишь! Дядя Рубен выставляется в Рубене за рождение внучки. Мы почетные гости. Шашлык-машлык, коньяк армянский». «Что-то я устал, как пес. Знать ничего не хочу». — горячо возразил Коган. — Дождись меня, я только переоденусь. Там был все еще в униформе и смешной шапочке. — Я, если выпью, домой не попаду, — внес последний аргумент Краснов. — Ничего, у меня переночуешь, — парировал Коган, похлопал Семена по плечу и скрылся за дверью ординаторской. — Выставлялся дядя Рубен щедро. Вино лилось рекой, угощения сменяли друг друга. В кои веки Семену было действительно весело. И как будто бы тихо. Несмотря на то, что вокруг царил невообразимый шум. Народ смеялся, отовсюду слышались тосты, а потом кто-то завел армянскую песню и... началось. В свое время Краснов объездил весь мир, но нигде он не чувствовал себя как дома. Наверное, он поэтому так легко согласился бросить налаженную жизнь в столице и перебраться сюда. Никакой ностальгии, соглашаясь на эту авантюру, он не испытывал. Лишь азарт и профессиональный интерес. А вот ведь как интересно получилось. Именно в этом городе из которого он в свое время сбежал в поисках лучшей доли. Так вот, именно здесь, а не где-то еще, он спустя много лет почувствовал себя на своем месте. Своим среди этих людей, давних знакомых, приятелей, друзей детства, которые, кажется, ничуть не изменились. Чудеса. Расходиться все стали ближе к ночи. Коганов в машине такси срубило, хорошо хоть и адрес успел назвать. Семёну ещё не доводилось бывать в гостях у друга. Эй, там, просыпайся. Ноль эмоций. Доктор Коган, я рожаю! Таксист посмотрел на Семёна как на придурка, но ему было всё равно, главное, что там зашевелился, на что и был расчёт. И ты рожаешь, что ж вы все рожаете, задолбали, задолбал. Но, «Ну но, -ну, доктор, попрошу удержать себя в руках. Хмыкнул Краснов, помогая Тому выбраться из салона. Сделать это было не так-то просто. Асфальт под ногами покрылся льдом. Твою мать, ругнулся Коган. Что-то совсем меня рубит. Не вздумай уснуть, я тебя на горбу не потащу. «Лучше расскажи, ты поэтому своими детишками не обзавелся?» «Почему?» — Осоловело моргнул там, занося ногу над ступенькой. «А ведь он и на двоих не слишком-то прочно держался». Краснов на всякий случай подхватил друга под руку, прежде чем уточнить. «Потому что рожающие бабы тебя по работе задолбали?» «Да нет!» — сладко зевнул Тамерлан и все же поднялся по лестнице. Просто детей надо рожать от любимой женщины. — Это правда, — согласился Краснов, возвращаясь мыслями к Дуне. — Ну вот, а мне не повезло. Встретить любовь? Полюбить непроходимую дуру. Семен как раз обдумывал слова Когана, когда его внимание привлек странный звук. Будто вмиг протрезвев Он быстро-быстро поднялся еще на один пролет и присвистнул. «Че там?» «Не поверишь. Но, похоже, тебе опять придется потрудиться». «Ты-то о чем?» — подозрительно поинтересовался Коган. «Тут собака, похоже, рожает». «Нет. Там, который тоже успел подняться, попятился назад. Выбрось это из головы, я не чертов ветеринар». «Ну да». Осторожно, чтобы и без того напуганная псина не цапнула его за руку, Краснов дал собаке себя понюхать. Ласково что-то приговаривая, потрепал ее за ухом. «Иди, открывай дверь. Я не буду принимать роды еще и у собаки. Давай, пока она меня подпустила. Не тяни резину там». «Да чтоб тебя!» Между прочим, животные с этим справляются сами, бурчаон организуя изрядно потреёпанной жизнью псине, страшный как смертный грех, что-то вроде гнезда у батареи. Не хочешь помогать, Отойди и не мешай. я сам справлюсь, рявкнул краснов. Да ты хоть знаешь, что такое роды? Не поверишь, но я их даже принимал. И речь сейчас не о собаке. «Ты серьезно, что ли?» — Коган впился цепким внимательным взглядом в лицо Краснова. «Твою мать! Потрепала тебя жизнь, а, Семен?» Тот лишь пожал плечами. Рассказывать о своей жизни в деталях он не мог, да и не хотел. Хотя о жизни действующего члена разведгруппы теней можно было книги писать. Это уж точно. Три щенка, один за другим, родились в течение следующих двух часов. Маленькие, совсем друг на друга не похожие, те казались весьма крепкими с виду, а вот четвертый этот до утра не протянет. Семен пожал плечами. Он очень хорошо знал, что в некоторых случаях борьба бессмысленна, и чувствовал, что этот случай один из таких. «Давай спать, пусть природа рассудит, что дальше». До утра тот щенок и впрямь не дожил. Зато его братья и сестры были в полном порядке. И мать чувствовала себя хорошо. Поела даже заботливо размороженный Тамерланом кусок отличной говяжьей вырезки. Ну, я, пожалуй, пойду. У меня с утра полно дел и... Нет, погоди. А с этим выводком мне что делать? Возмутился Коган, похоже мучающийся похмельем, От того еще более злой. Я так понимаю, тебе псина не нужна. Шутишь? Семен почесал в макушке. Давай так, я сейчас съезжу по одному делу, а потом вернусь, чтобы их забрать. И что ты с ними будешь делать? Подарю кое-кому. Всех четверых? Вот так этот кто-то обрадуется. «Ну не выкидывать же их на улицу», — буркнул Сёма перед тем, как захлопнуть за собой дверь. Вызванное такси уже поджидало Красного у подъезда. Тот доехал на нём до роддома, у которого бросил свой вездеход, и, сменив коней, поехал на станцию, куда отогнали машину Дуни. К этому моменту её уже должен был осмотреть один толковый парень. Семён припарковался, огляделся по сторонам. Станция располагалась, считай, за городом, и, видимо, по случаю разыгравшейся непогоды, он был единственным, кто решил сегодня до нее прокатиться. Войдя в высокие синие ворота, Краснов окликнул. «Марат!» «О, командир! Я как раз тебя жду!» «Заходи, покажу тебе кое-что интересное!» взмахнул черный, отвьевшийся в нее краски рукой мужик. Семен прибавил шагу. Вот, смотри. Тачку все равно не восстановить, так что я красочку позачищал, чтобы тебе было лучше видно. Шов от сварки? Разве он тут должен быть? Нет, конечно. Похоже, детки меняли крышу. Это же новая машина. Но ну, мне тебе что ли рассказывать, как новые машины бьются на тягачах? Дилеры их потом подшаманивают и толкают, как новенькие. Но ну, не убытки же им нести. «Из-за этого и подушки не сработали?» Семён недобро сощурился. «Так само собой, тут всю обшивку снимали». «Хорош подарок», — пробормотал Краснов под нос. «Чего?» «Да ничего, Марат. Говорю, спасибо. Пусть она у тебя постоит, а я пока обмозгую, что дальше делать».